Глава семнадцатая. Шпионка. Баронствовал Эстрэндж. Проснулся я ночью от сильной боли в груди. Ее буквально жгло, но душе было неспокойно. И помню, что снился какой-то кошмар. Распахнув рубашку на груди, увидел раскаленный кулон, который почернел обжигаемую грудь. Пришлось сорвать его и отбросить в сторону. после чего он рассыпался в мелкую пыль, расплавив все вокруг в радиусе метра, включая деревянный стол и пол. Встав, подошел к краю выжженной дыры и заглянул вниз. Дыра уходила вертикально вниз, намного глубже подвала в замка, и ее конца не было видно. Внезапно рядом со мной открылся портал, и оттуда выскочил старик с кулоном на шее, мерцающим голубым светом, как у странников, Одет он был в серую накидку, а в руке держал длинный посох на голову выше него. «Идем со мной, у нас мало времени, а я должен успеть передать тебе дела. Возможно, ты последний выживший странник в этой ветви древа жизни», — произнес он. Его слова не напугали меня. Он внушал просто иррациональное доверие, поэтому, протянув руку, я схватился за него, и мы шагнули в портал. Очутившись на стене огромного замка, в разы больше, чем виденный мною в городе, да и архитектура у него была очень необычная. Было видно, что тот откровенно древний, и перестраивали его очень много раз. В магическом зрении замок выглядел как ядерный реактор, настолько сильные потоки проходили через него, да и сам мир был перенасыщен магией. «Это цитадель Ордена Серых Кардиналов», в которой входят все странники. Если бы ты продолжил свое развитие, то в скором времени попал бы в это место, и тебе предложили бы вступить в него и пройти обучение, да и наличие кулона говорит, что ты уже прошел инициализацию. Но теперь для тебя это место недоступно. Следуй за мной, я покажу, что тут произошло. Проговорил старик и отправился в полет. И только тут я понял, что моё тело невесомо. и полетела за ним, проходя сквозь все препятствия на нашем пути, пока мы не оказались в большом зале, полном множества одетых в одинаковые накидки с посохами в руках и со светящимися кулонами на шее. «Как ты уже понял, все это сон, но другого способа донести до тебя информацию я не нашел. В данный момент Ордена уже не существует, а практически все его адепты на данный момент уничтожены». или попали в плен к демонам. Предательство проникло в эти стены и поразило его главу, который и виновен во всем случившемся, — проговорил старик, и события передо мной стали мелькать очень быстро, как в ускоренной съемке. «Вот я вижу, как часть странников отправляются в другой мир, устанавливая там какие-то камни, сильно фонящие магией». Мир очень похож на тот, где я переродился в первый раз вот камни вспыхивают сильнейшей магией корежи астрал чего на душе стало мерзко и противно сразу после этого начинают лопаться струны с противным звуком отчего даже наблюдать за этим процессом было трудно. затем мы оказываемся в каком то мире который разрывает взбесившаяся магия, кореже окружающую Вселенную, а вместе с планетой и саму реальность. Нашу ветвь миров отсекли от древа жизни. При этом это произошло второй раз за несколько дней. Установить ее после этого невозможно. И магия, а также питающая весь этот мир энергия, будет затухать, если эта ветвь не пустит свои корни. Демоны планируют поработить эту ветвь. после чего большая часть живых существ станет их рабами или будет поглощена ими для своего развития. А теперь смотри дальше, — произнес старик. Дальше началась настоящая дичь. Глава Ордена призвал знакомого мне демона, пытаясь подчинить его, но я-то понимал его уровень и знал, что это абсолютно невозможно. Даже объединись все присутствующие странники. Затем демон открыл портал прямо в цитадель, и внутрь хлынули орды высокоранговых демонов и различных существ Нижнего мира. Все они были облачены в специальные костяные доспехи, покрытые множеством рун, которые защищали их от воздействия магии. Одиночные плетения, которые за раз уничтожали мраморные колонны толщиной в метр, просто развеивались от соприкосновения с этими доспехами. «Конечно!» Странники сражались отчаянно, но перевес был не на их стороне. Пусть размен шел и один к трем, один к пяти, а иногда и больше, но вторгшиеся демоны просто задавили своим числом, уничтожив всех, а часть захватив в плен, как и самого главу ордена. После этого главный демон оставил мощный артефакт, который после их ухода превратился в огромный вулкан, разрушивший саму крепость и выжигший все в радиусе нескольких сотен километров. «Теперь ты знаешь, что случилось с Орденом. Демоны смогли уничтожить его практически полностью. Но помимо этого, они заманили почти всех высших светлых в один из миров». «Ниже, по нашей ветви и, разорвав связь миров, отсекли эту ветвь. Больше сильных защитников в этих мирах нет. Я, как старейший из странников, имею право в случае гибели назначить главой любого из тех, кто встал на этот путь. И так как ты — последний из достойных, я передаю эту власть тебе». Бонусом ты получишь огромную силу и часть знаний умерших странников, хотя информация и будет приходить с тебе урывками. Как ты уже понял, я умер в той бойне и могу общаться с тобой только во сне. Вероятнее всего, мы больше никогда не увидимся. Переродиться в этой ветке нам уже не дадут». Ведь практически все странники свои якоря перерождения оставили намного ниже по ветви миров и попасть в эту ветвь уже не смогут. Твоей задачей будет восстановить баланс сил, не уничтожить демонов и светлых, а именно восстановить баланс сил. Только так вся задуманная и созданная Творцом Система Миров сможет продолжить свое развитие. А теперь. «Прощай, я и так потратил слишком много энергии своей души. А ведь мне еще нужно добраться до точки перерождения». «Постойте!» — воскликнул я, пытаясь понять, что я могу спросить. Ведь на многие вопросы я уже не смогу получить ответов. «Как мне остановить вторжение из Нижних миров?» «Это очевидно. Стань сильнее. И еще. Зря ты пригрел змею у себя на груди. Избавься от нее!» «Любовная магия сильна, и если применяющий ее маг очень силен, жертва никогда не поймет, что он всего лишь игрушка в руках профессионала». Ответил старик, начиная исчезать, растворяясь в окружающем мире, но напоследок он добавил. «Как же ты наивен и еще глуп. Я говорю про пленницу, которую ты попытался связать узами клятвы на крови». «Но ведь, нарушив клятву, она потеряет своего сына». это невозможно а ты думаешь он ей нужен он для нее буза и хороший предмет для торга прошептал голос когда старик растаял а меня внезапно снесло ударом ударив о землю пробив ее я полетел еще дальше выпав в новом мире и упав с высоты опять пробил собой новый мир похожий на раскаленную пустыню все это сопровождалось сильнейшей болью, потерей ориентации и мерзким ощущением внутри груди. Таких миров было очень много, но в итоге я упал на свой новый замок, пробив его крышу астральным телом и оказался впрессован в оболочку, которую моя душа смогла покинуть. Ощущения свободы и всесилия сменились сильной болью по всему телу, Но больше всего боль пульсировала в груди и в голове. Передо мной замелькали образы разных людей, чьи-то воспоминания, судьбы различных существ. Вся эта информация проявлялась на невероятной скорости, и я мог ухватить лишь короткие моменты жизни этих существ. Очнулся я от настойчивого крика Ольги, которая что-то делала с моим телом. Боль, казавшаяся мне до этого невыносимой, усилилась многократно, после чего произошла ослепительная вспышка, и я потерял сознание. Очередное пробуждение было отвратительным. Долгое время я даже не мог понять, кто я и где нахожусь, а в моей голове мелькали, кружась, разные образы. Пришлось приложить немало усилий, пока не смог навести порядок в моей голове, и загнать эти воспоминания глубоко в свое подсознание все это время кто-то настойчиво пытался достучаться до моего сознания вливая в меня магическую энергию не открывая глаз обратился к своему источнику и от увиденного мной немного растерялся вместо нескольких источников у меня в груди был огромный шар из сотен крупиц недоразвитых источников а еще Я четко видел свой кулон, который уже встроился в мое тело, прямо в солнечное сплетение. Помимо того, что кристалл стал намного больше, он еще и соединялся тонкими энергоканалами с новообразованными источниками. Все это, конечно, выглядело красиво, вот только сильно напрягало меня. Если внешне я еще оставался похожим на человека, то вот внутренне сильно изменился». «Константин, очнись! Я же чувствовал, что ты уже должен прийти в себя!» Услышал я голос Ольги. С трудом открыв глаза, я посмотрел на зареванное лицо девушки. Ее неподдельные чувства били через край, поэтому, с трудом подняв руку, я притянул ее к себе и поцеловал. Через минуту, когда она немного успокоилась, она спросила. «Что произошло? Ты ночью внезапно забился в судорогах и начал кричать!» Твой кулон на шее засветился разными цветами радуги, после чего прожег тебе грудь и вживился в твое тело. Я подобного никогда не видела и даже не слышала об этом». «В этот мир пришла угроза, пострашнее вторжения армии некроманта. Нас ждут тяжелые дни, поэтому нужно подготовиться», — ответил я. «Ну что с тобой произошло? Я пыталась лечить тебя, но вся энергия просто рассеивалась в твоем теле». «Я обрел силу, дарованную мне предками. Демоны из нижних миров пытаются подчинить себе все соседние миры. А этот мир недавно лишился своего защитника, поэтому нужно готовиться ко вторжению еще и армии демонов». «Но как мы сможем выжить в этой войне без помощи светлых?» с испугом спросила девушка. «Вместе с силой мне дали и знания. Всех их я сейчас применить не смогу». Но вот рунную магию, точнее артефакторику, как принято ее называть в этом мире, я смогу применить уже сейчас. Нужно срочно поговорить с домовичом, и пора создать техномагическое оружие, которое сделает нашу армию непобедимой, — ответил я, с трудом вставая и пытаясь одеться. Взглянув на свою грудь, увидел только место от ожога, куда вплавился кристалл, но этот шрам в скором времени должен исчезнуть. Уже когда оделся, вспомнил последние слова моего наставника, а именно так я решил воспринимать говорившего со мной духа. Подойдя к своему столу, достал заготовки для нанесения рун и уселся создавать защитный амулет от любовных чар и ментального воздействия. Конечно, многоразовость амулета будет ограничена, но мне нужно проверить его слова. Если они подтвердятся, то кое-кого придется наказать. Закончил я минут за двадцать, и все время, пока наносил руну, Ольга внимательно наблюдала за моими действиями, а когда закончил, она спросила. «Это что за амулет будет?» «Есть у меня подозрение, что моя новая пленница использует против меня свои чары. Вот и хочу это проверить», — ответил я, вставая из-за своего рабочего стола. «Ты хочешь сказать, что она нарушила данную тебе клятву крови? Но ведь тогда ее сын умрет». «А если он ей не нужен? Или, что более вероятно, она его ненавидит? Ведь особых материнских чувств я за ней не заметил», — ответил я, забирая несколько из спрятанных в столе подавителей. «Инину я нашел в библиотеке за чтением каких-то книг. При этом мое появление заставило девушку вздрогнуть, но она умело справилась с собой, изобразив на лице радость». «Дорогой, ты уже встал!» «А я тут решила изучить родословную предыдущего барона и узнать, что тебе принадлежит на самом деле. А ты, оказывается, довольно богат. В твоих землях большие залежи железа, угля и меди на севере баронства, где начинается горных хребет», — произнесла девушка, подходя ко мне. И я ощутил, как нагревается в кармане лежащий амулет, который я только что сделал. «Выпей со мной вина». Откопала в погребе редкое мельдийское вино. У него особый вкус, за что его и ценят». «Уверена, ты никогда подобного не пробовал!» Произнесла девушка, подходя ко мне вплотную, и жар от амулета усилился. Это значит, что она увеличила воздействие на меня. Я даже взял бокал в руки и с трудом смог остановить себя, чтобы не выпить его залпом. А ведь мой амулет работал на полную. Это что же за монстр стоит передо мной? Возможно, какая-то родовая техника, передаваемая из поколения в поколение. «А ведь что-то в рассказе моей пленницы сильно напрягало меня». Направив немного живо в нос и активировав магическое зрение, я понял, что в бокале находится не только вино. Магический компонент, который там обнаружился, использовали при изготовлении сильнейших ядов с отложенным сроком действия. Сделав вид, что понюхал, я поморщился и сказал, «Хоть то кислый запах у вина ты не находишь». Енина, взяв бокал, сделала вид, что понюхала его, что только подтвердила мои опасения. Ведь она могла и противоядие принять, но либо не успела подготовиться, либо данный яд не имел противоядия. Перехватив ее руку с бокалом, схватил ее второй рукой за плечо и с усилием поднес бокал к ее рту, процедив сквозь зубы. «Пей!» Тут она попыталась ударить меня коленкой в пах, но я ожидал этого, поэтому успел подставить бедро. Но все равно удар был очень сильным. В следующее мгновение она попыталась порнуть меня, выхватив кинжал из складок своей одежды. А руку, сжимавшую бокал, она сумела выдернуть из моего захвата. После чего мне прилетело кулаком в горло. И не успея я подставить подбородок, опустив голову, мою гортань могло сломать. Серия жестких ударов по болевым точкам заставила меня отступить. При этом каждый удар сопровождался всплеском маны. «Да она наемный убийца, как минимум! Или тайный агент одного из королевств!» Даже включив замедление времени, ускорив свою реакцию и метаболизм, не успевал за ее выпадами, а сформировать конструкт я не успевал. Вот левая рука повисла после очередного удара, и я понял, что могу не справиться с ней. Поэтому сделал то, что мог в этот момент, просто напитав свое тело маной, выплеснул разные стихии во все стороны. Я рассчитывал, что ее отодвинет от меня на несколько метров, но не учел свой изменившийся источник, который, вспыхнув разными магическими стихиями, привел к их конфликту. Раздался мощный взрыв, и меня швырнуло на стеллаж с книгами, отбросив от девушки на пять метров, как, впрочем, и девушку. Не давая ей прийти в себя, атакую живой, вызывая паралич, проделал это автоматически, даже не задумываясь, «А ведь до этого никогда не использовал такой конструкт, да еще и такой силы!» Похоже, это проснулись полученные знания, которые обещал мне наставник. Подойдя к девушке, которая была полностью парализована, надел подавители и, соединив их, превратил еще и в кандалы. Затем, начав осторожно обыскивать ее, нашел немало интересного. В подкладке ее одежды нашлись спрятанные амулеты и порошки, которые были зашиты в специальные кармашки из кожи какого-то животного поглощающего магический фон самое интересное нашлось в ее веере насмотревшись фильмов про разведчиков в своем мире я знал где примерно искать и через пять минут осторожных манипуляций с ним на руку мне выпала свернутая бумажка, где мелким шрифтом были написаны какие-то знаки все это походило на шпионский роман, а значит, Она таковой и является. Только вот кто же она на самом деле и чьи интересы представляет? Пока она не пришла в себя, полностью раздел ее и положил на стол, отложив лежащие книги в сторону. Нужно будет их изучить, чтобы понять, что она тут искала. Зная, что примерно искать, активировал поисковое заклинание диагностики. Это опять проявились знания других странников. В предплечье под небольшим шрамом обнаружилась защитная горошина, которую я осторожно вырезал, а еще пришлось выломать ей передний зуб, в котором, вероятно, находился яд. Закончив обыск, достал амулет связи и связался с Ольгой. — Возьми комплект простой женской одежды на Янину и приходи в библиотеку. — Что-то случилось? — спросила девушка. — Да. «Я оказался прав в своих подозрениях, она шпионка и пыталась меня отравить очень сложным ядом». «Уже бегу», — ответила мне мысленно Ольга, и мне кажется, в ее мыслях слышалась радость, хотя обычно при мысли передачи понять чувства собеседника было трудно. Через пять минут, входя в библиотеку, которую я предварительно запер, Ольга, увидев обнаженную девушку, лежащую на столе с открытыми глазами, сказала «А вы, барон, я смотрю, неплохо тут развлекаетесь». «Не дури. У нее в одежде целый арсенал средств для убийства, да еще и в теле спрятано. Пришлось сломать ей зуб, чтобы лишить змею яда, да и в руке была зашита какая-то гадость», — ответил я. «Я слышал про такое. Если раздавить эту горошину, то она станет в разы сильнее и быстрее, при этом не будет чувствовать боли, но через сутки упадет без сил, и не факт, что сможет выжить после этого». «Это средство используют южане одной из империй, которая считается врагом нашей империи». «Вот только шпионских игр мне в довершении и не хватало. Ладно, некромант, аристократы, вторжение демонов, так еще и южане. А этим-то что от нас нужно?» — спросил я, помогая Ольге одеть девушку, которая уже начала приходить в себя без надетых подавителей. Поэтому, надев платье, я вернул их на место. «Что и всем власть, золото и рабы». Южная империя придерживается рабовладельческого строя, и вся ее экономика построена на этом. Они и в этот раз, когда было вторжение из проклятых земель, напали на империю, пытаясь ее захватить. Но тогда вмешался архимаг из Академии магии и наслал на армию вторжение проклятия. Ну, во всяком случае, они так это назвали. Всех его воинов постоянно одолевало сильнейшее желание спать, и в итоге им пришлось отступить. «Все старо как мир, что вот теперь с ней делать?» спросил я. «Лучше убить, так как всегда есть шанс, что она сможет вырваться, но она лекарь и очень сильный, а это сейчас немаловажно. Мне одной не справится, а она сильнее меня в несколько раз. Есть у меня одно заклинание — стирание памяти. Используется для лечения душевно больных и жертв изнасилования или попавших в плен воинов, которых долго пытали». «Только вот тут придется стереть ее память до самого детства. И сможет ли она пользоваться своей силой лекаря?» — спросил я. «Если ты обещаешь мне, что не будешь с ней спать, то я займусь ее обучением. Базовые навыки она получит очень быстро. Заживлять раны, лечить переломы и лечить заражение тьмой она сможет научиться за неделю. А вот стать опытным лекарем, только окончив Академию магии», — сказала Ольга, пристально посмотрев на меня. «Прости за случившееся. Я был уверен, что ее магия на меня не действует. Просто какое-то помутнение рассудка. И да, я не собираюсь с ней спать и даже не возьму ее в академию, если вообще когда-нибудь мы туда попадем», — ответил я. «В таком случае стирай ей память до семилетнего возраста. Именно в этом возрасте берут на обучение детей, которых планируют использовать как шпионов», — сказала девушка, подходя ко мне и обнимая.